Глава сорок седьмая. Понедельник. милиса вошла в комнату, держа в руках два пакета. Она ногой закрыла дверь и поставила свой рюкзак на пол. «Привет, милиса «Привет. Вау, ты выглядишь гораздо лучше, Пенни. Ты поспала, да?» «Да», — вздохнула я. «И я на самом деле чувствую себя намного лучше». «Хорошо, вот твой пакет». Она бросила мне один из пакетов и села на кровать рядом со мной. Спасибо за ужин. Я раскрыла пакет и достала палочки. Итак, как прошло твое объяснение с Тайлером? Тайлер, у меня упало сердце при мысли о нем. Я так ужасно обошлась с ним. Я намотала на палочке лапшу. Не слишком хорошо. Ты рассказала ему о Джеймсе? Он сам узнал. Джеймс пытался дозвониться до меня, когда мой телефон был у Тайлера. Но он ведь тоже встречается с другой девушкой. Он не мог так уж сильно расстроиться. Но дело было не в том, что я встречаюсь с другим. Дело было в том, что я солгала ему. Я говорила ему, что не могу встречаться с ним из-за того, что пока ещё не пришла в себя после разрыва с Остином. А сама всё это время встречалась с Джеймсом. Я должна была сразу ему в этом признаться. Как и тебе. Может быть, мне стоило попросить профессора Хантера остаться и всё объяснить милисе И что сказал тебе Тайлер? Я причинила ему боль милиса Он ненавидит меня. «Мне очень жаль Пенни». С профессором Хантером всё уладилось, но в процессе я потеряла одного из самых близких друзей. Я говорила Тайлеру, что хочу быть ему только другом, но я солгала ему насчёт причины, а потом я чуть не прыгнула с ним в постель, как только у меня разладились отношения с профессором Хантером. «Что со мной не так?» Словно услышав вопрос, который я мысленно задала себе, Мелисса сказала, «Хорошо, я не могу не спросить». «Что с тобой происходит? Это совсем на тебя не похоже. Встречаться сразу с двумя парнями». «Ты права. Думаю, всё это из-за того, что я была зла над Джеймсом. Я никогда прежде не испытывала такого, ни с кем не была так близка. Это, правда, трудно объяснить. Когда мы рассматривали все пункты против, обсуждая Джеймса и Тайлера, Тайлер явно выиграл. Но я видела, что ты хочешь остаться с Джеймсом». «Я поняла это. Такая близость либо возникает, либо нет». Я кивнула. «Но меня смущает один вопрос. Почему ты просто сразу не сказала Тайлеру, что встречаешься с другим парнем? Ты боялась обидеть его?» В результате нашего с Мелиссой обсуждения Тайлер выиграл. «Почему я не сказала ему, что встречаюсь с другим, не упоминая при этом, что этот другой — профессор Хантер? Ведь милисе я рассказала». Наверное, это потому, что я могла представить себя и с Тайлером тоже. Правда, я держала его на скамейке запасных. Я просто отвратительно. Я никогда не думала, что Джеймс на самом деле может увлечься такой, как я. Я думала, что наши отношения обречены с самого начала, и я хотела нравиться Тайлеру, потому что знала, что встречаться с ним тоже будет здорово. Пожалуйста, не думай обо мне плохо. Тайлер был моим запасным аэродромом. Милиса рассмеялась. «У всех всегда есть запасной аэродром, Пенни, хотя не думая, что Тайлер когда-нибудь выступал в этой роли, потому что он чертовски сексуален». Она сделала паузу. «Прости». Я опустила глаза. «Как ты думаешь, захочет ли он снова стать моим другом?» «Пенни, я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Я уже говорила вам об этом, когда вы притворялись, что просто дружите». Кто-то всегда хочет большего, а в вашем случае большего хотели вы оба, если только Тайлер не гей. Если он гей, вы сможете подружиться. Он точно не гей. Тогда вы не просто друзья и никогда ими не будете. Кроме того, если ты надеешься на серьёзные отношения с Джеймсом, он, наверное, станет ревновать, если ты будешь дружить с другим парнем. Профессор Хантер уже ревновал. На первом же свидании он попросил меня не встречаться больше с Тайлером. Мелисса была хорошим советчиком. Мне следовало всё обсудить с ней ещё в самом начале. «А что сегодня случилось с твоей речью? Ты сказала, что сошла с ума?» Настало время всё ей рассказать. Я с трудом сглотнула. «Помнишь, на прошлой неделе я ночевала у Джеймса?» милиса кивнула. «Когда я проснулась, мне захотелось надеть какую-нибудь чистую одежду. Я постаралась не покраснеть. На самом деле я была голой». и мне нужно было чем-то прикрыться. Я позаимствовала футболку из его шкафа и случайно нашла его обручальное кольцо. милиса недоверчиво уставилась на меня. Мне показалось, она ждёт, что я скажу, и что просто пошутила. Но я молчала, и она выпалила. «Каков засранец, бог мой!» И я убеждала тебя попытаться объясниться с ним и наладить отношения, почему ты мне сразу всего не рассказала Пенни. «Я была смущена и расстроена. Я чувствовала себя такой виноватой. Но твой совет пригодился, потому что, когда в воскресенье я решила поговорить с ним, я узнала, что он уже расстался со своей женой. В прошлом году он подал на развод». «Так они разведены? Какое облегчение, маленькая разлучница!» милиса улыбнулась. «У меня свело желудок». Официально они ещё не разведены. Она, похоже, никак не соглашается подписать бумаги». Милиса криво усмехнулась. Я чувствовала, что она всё ещё считает профессора Хантера скользким типом. Она явно его не одобряла, но она не знала, каким искренним он был в разговоре со мной. Он не любил свою бывшую жену. «Ты уверена, что он говорит тебе правду?» спросила она. «Это приводит нас к сегодняшнему утру». Мне казалось, что он говорит правду, но я хотела проверить, чтобы убедиться в этом окончательно. Я нашла интервью с его женой, в котором она говорит, что у них всё замечательно, и я взбесилась. «Тебе нужно научиться управлять своими эмоциями, пень Я понимаю, что ты была расстроена, но из-за этого портить своё выступление на занятии ты, наверное, не получишь зачёт». «Было бы нетрудно сдержать себя во время выступления, если бы мне не приходилось в этот момент смотреть на него». «Мне кажется, ты сказала, что он не в твоей группе». «Не совсем». Я сделала глубокий вдох. «Он ведёт семинары в нашей группе. Джеймс — это тот парень из кофейни, профессор Хантер». Мелисса рассмеялась. «Ну, конечно, стала бы ты встречаться с профессором». Я молча смотрела на неё. У милисы буквально отвисла челюсть. «Ты шутишь, Пенни?» С того момента, когда я встретилась с ним в кофейне, я не могла заставить себя не думать о нём. А то, что я вижу его на занятиях три раза в неделю, делает это совсем невозможным. милиса изумлённо смотрела на меня. «Я хотела сразу тебе всё рассказать, но если бы кто-нибудь об этом узнал, у нас были бы неприятности». А сегодня после моей выходки на занятия он пришёл сюда, он поклялся, что говорил правду о своей жене, и я проверила его. Если бы ты только видела, как он был расстроен из-за того, что я злюсь на него, он никогда не причинил бы мне боли. Я чувствовала, что начинаю путаться, но милиса смущала меня, продолжая молча смотреть на меня. Он попросил меня стать его девушкой официально, и я согласилась. Я знаю, это кажется сумасшествием, Но я хочу быть с ним. Милиса, пожалуйста, скажи что-нибудь. Теперь всё понятно. Что именно? Встречаться с Джеймсом это против правил. Тайлер был безопасным выбором, но ты предпочла плохого парня. Это неправда. Неужели это было именно так? Я считала профессора Хантера неотразимым. Неужели меня влекло к нему из-за того, что он был запретным плодом? Твой бойфренд женатый профессор. «А ты студентка, и да, я считаю, что его можно назвать плохим парнем. Пенни, плохие парни могут быть очень привлекательными, но это всегда плохой выбор. Ты разве никогда не смотрела романтические комедии?» милиса ты даже не знаешь его. Он делает меня такой счастливой. Он замечательный». «И сексуальный, и опасный. Бог мой, я влюбилась в плохого парня. Он делает тебя несчастной, Пенни». Всю прошлую неделю ты была сама не своя. Я никогда ещё не видела тебя такой несчастной и сумасшедшей. Это потому, что я люблю его. И я была в отчаянии, когда думала, что между нами всё кончено. Прости, мне правда очень жаль. Я не хочу судить тебя, но... Тогда не нужно. Просто порадуйся за меня». Мелисса снова скорчила гримасу. «Прости, я счастлива за тебя. Значит, ты по-настоящему любишь его?» да Улыбнулась я. «Я должна познакомиться с ним». «Хорошо, теперь ты уже можешь с ним встретиться. Он хотел остаться здесь до твоего прихода, но я сказала ему, что сначала хочу поговорить с тобой наедине». «Спасибо, мне не понравилось бы, если бы вы так внезапно меня огорошили». «Я всё ещё не могу поверить, что ты встречаешься со своим профессором». «Только никому об этом не говори, Мелисса». «Это будет очень трудно». «Поверь мне». Я знаю, насколько это трудно. И даже Джошу нельзя ничего рассказать. Надеюсь, что он ничего не знает. Я не просила Тайлера держать это в тайне, но если Джош еще не в курсе, не говори ему ничего». «Постой, Тайлер знает, что Джеймс — это профессор Хантер? Он выяснял, с кем ты встречаешься?» «Да, он все знает». «Тебе необходимо написать ему прямо сейчас. Он, возможно, поливает тебя грязью перед всем общежитием. Не думаю, что он станет так поступать». «Пенни, напиши ему». Я взяла телефон со стола и быстро написала сообщение Тайлеру. «Тайлер, мне правда очень жаль. Прошу, не рассказывай никому о профессоре Хантере. Я буду очень тебе благодарна. Если ты сохранишь это в тайне. Надеюсь, что мы останемся друзьями». Я нажала кнопку «Отправить». Айлер думает, что я больше не встречаюсь с профессором Хантером. Если он узнает, что я с ним помирилась, он точно больше не станет разговаривать со мной. Я снова положила телефон на стол. Мне хотелось просто наслаждаться своим счастьем, тем, что профессор Хантер попросил меня стать его девушкой. Но необходимость разбираться со всем остальным мешала мне чувствовать себя счастливой.